Теперь, оставшись одна, она часто доставала открытки, бережно перебирала их, рассматривала, подробно изучая детали, придумывала для каждой новое, свое название, представляла, как гуляет по Красной площади, кормит лебедей на чистых прудах, едет в троллейбусе по Садовому кольцу. Сада на фотографии почему-то не было видно. А как интересно выглядят те же самые улицы зимой, или ранней, золотобагрянной осенью. С особым интересом она вглядывалась в те снимки, на которых были видны люди. Их было очень много. Наверное, во всей Сосновке меньше жителей, чем гуляющих летним вечером по парку культуры и отдыха имени Горького на одной только фотографии. Интересно, понимают ли эти люди, как им повезло, что они живут в Москве? Самой любимой открыткой у маленькой Али был снимок собора Василия Блаженного на Красной площади. Слово «блаженный» вызывало какое-то смутное и не слишком приятное отголоски в душе, но разноцветные купола выглядели весело и как-то совсем не по-взрослому, точно большая игрушка. — Тётя Таша, я вырасту и поеду в Москву. Не удержавшись, заявила Аля тетки в день своего двенадцатилетия. Та даже перестала чистить картошку для традиционного праздничного салата с красивым названием Оливье. Развернулась к племяннице мощным телом, отерла лицо краем фартука. Еще чего? И не выдумывай даже. Нечего тебе там делать в этой Москве, скаженной. Почему это нечего? Возмутилась девочка. Я там жить буду? Ишь, жительница нашлась, всплеснула руками Наталья. Как будто там без тебя народу мало. Да одних москвичей, вон недавно по радио говорили, 11 миллионов. А приезжих со всего Союза, небось и вовсе, стокилометровая очередь. Аля живо представила себе эту очередь. Люди с узелками и в лаптях, Им в школе рассказывали, что так пришёл в Москву учёный Михаил Ломоносов. Правда, не упоминали, что ему пришлось стоять в очереди. Но это ж давно было. Понятно, что с тех пор много чего изменилось. «А мне не надо будет стоять в очереди», — ляпнула она вдруг. «У нас там живут родственники и друзья. Просто мы с тобой, тётя Таш, про них ещё не знаем». Она сказала это и сама удивилась. Какие еще друзья? Какие родственники? Откуда они возьмутся? Ну, а вдруг чего не бывает? Должно же и ей, и Али Говоровой когда-нибудь повезти. «В гробу я видела этих родственников», — неожиданно зло ответила Наталья. Аля даже испугалась. Слово «гроб» само по себе было страшным, а уж выражение лица тетки еще больше добавило ужаса. «Что ты болтаешь, Алевтина?» Ты в уме? Какие у тебя в Москве родственники? белины объелась девка, чтобы я больше этого не слышала. Больше она и не услышала. Но детское желание покорить Москву не пропало. Аля просто заболела столицей. Покупала всевозможные открытки и значки, брала в библиотеке книжки, чуть ли не заучивала их наизусть, И не отлипала от телевизора, когда там показывали фильмы или передачи о городе ее мечты. Ну и слава богу, что ты туда не уехала, проговорил Игорь и сыпал в миску мелко нарезанную зелень. Иначе ты разбила бы всю мою жизнь. А жизнь настены вообще бы не состоялась. Ну, это спорный вопрос, отвечала Алька, раскладывая подогретую кашу по тарелкам. «Думаю, ты бы и там меня нашел. «Это в многомиллионном-то городе». «Значит, надо было постараться». В коридоре послышалось топанье небосых ножек. Дверь кухни распахнулась, и на пороге появилась Настена в розовой пижаме с мишками. Она смешно потягивала носом. «По-моему, тут без меня едят что-то вкусное». «А ты бы еще подольше спала» весело отвечал Игорь, усаживая за стол. «Мама, мне каши не надо, только сосиску с салатом», велела дочь, тут же устраиваясь рядом с ним. «Смотри, Аська», подразнивал ее Игорь, «не будешь есть кашу, не хватит сил на поход». «Так мы идем в поход», просияла девочка. «А разве ты забыла? Мы же договорились. Поход с пикником». «Это я забыла», включилась в разговор Аля и замочила полную ванну белья. «А как же поход и пикник?» Настёна готова была расплакаться. Игорь с нежностью посмотрел на дочь и отчетливо вспомнил, как и для него когда-то слово «поход», «пикник» были чем-то волшебным. «Может, правда, Алька, но его — это белье? «Нет уж, идите без меня», — решила жена, дожёвывая сосиску. Мне еще борщ к обеду варить и сочинения по Грибоедову у девятых классов проверять. Я вам наделаю с собой бутербродов, а вы уж повеселитесь за меня, ладно?